«Не лезьте не в свое дело, полковник». Начальник управления ФСБ по Рязанской области полковник Шкодин был человеком сдержанным, терпеливым и рассудительным. Но и он пришел в ярость, когда узнал, кто действует у него под боком, не извещая и не раскрывая сути дела. Известие о новой перестрелке в районе Старой Рязани возле поймы Оки пришло в управление в 7 часов вечера в понедельник. Шкодин, задерживающийся в последнее время на работе допознав в связи с инцидентом на мосту через Аку, куда он отправил своего зама Панкеева, тут же сел в служебную «Волгу» и прибыл на место происшествия, к одному из домов частного сектора, куда уже были стянуты силы ОМОНа и милиции. Узнав среди приехавших милицейских чинов начальника УВД полковника Плесунова, Шкодин направился к нему. «Привет, Владимир Петрович. Что здесь происходит?» «Шесть трупов, четверо раненых», – меланхолично ответил Плесунов – Хотя это мне в пору спрашивать, что происходит. Разборка-то произошла среди ваших. Как среди наших, не понял Шкодин. Все убитые, профи из вашего ведомства. Кстати, вон и начальство из Москвы суетится. Шкодин вгляделся в группу выходящих из дома людей в серых костюмах и узнал генерала Баканова, с которым всего два дня назад говорил по телефону. Вслед за Бакановым появился еще один генерал, начальник управления спецопераций. «Растуды, твою мать!» – сказал Шкодин. «Откуда они здесь?» «Что, не поставили в известность?» – сочувственно поглядел на полковника Плесунов. «Терпи, мне тоже приходится изредка терпеть такие же закидоны столичного начальства». Шкодин оттолкнул преградившего дорогу ОМОНовца из зацепления, стремительно прошагал к дому по ухоженной дорожке, мельком глянув на тела в пятнистых комбинезонах, подошел к Баканову. «Здравия желаю, Игорь Владимирович. Что здесь происходит? Почему мне никто не сообщает о ваших операциях? Сначала на мосту, теперь здесь?» «Не шуми, Анатолий Романович», — миролюбиво проговорил озабоченный Баканов. «Не всегда есть возможность сообщать о наших делах, особенно если они проходят по четырем нулям». «Шкодин побагровел». «Черт бы вас подрал!» «На территории области я отвечаю за все происходящее. И чтобы вы ни затевали, я обязан знать. Успокойся, Анатолий», — подошел к ним хмурый генерал Первухин. Тебе лучше не соваться не в свои дела. Дольше проживешь. «Это что, угроза?» – Шкодин побледнел. «Да стынь ты, полковник. У самих голова идет кругом. Кстати, понадобится твоя помощь. Это дело надо будет представить как бандитскую разборку». Шкодин поперхнулся, с удивлением глянул на холодное, сосредоточенное лицо Первухина, покачал головой. «Рассказывайте, что вы здесь делаете. Но учтите, если в чем-то виноваты, покрывать не стану. Из дома вывели пожилую пару, хозяев дома». Хозяйка плакала, старик-хозяин поддерживал ее под руку и что-то рассказывал мужчине в сером костюме. Первухин проводил их глазами, нехотя повернулся к Шкодину. «Анатолий, ну не могу я тебе все рассказать. По четырем нулям работаем». «Ну хоть намекни». «Это все равно, что рассказать не сам анекдот, а смысл анекдота. Утечка у нас произошла, пытаемся ее нейтрализовать». «Странно как-то пытаетесь. Ведь я помочь могу. Ребят опытных у меня хватает. Тот же Панкеев, например». «В том-то все и дело, что не можешь ты помочь. Только зря людей положишь. Видишь, как здесь обернулось. Две наши группы попали в засаду». Первухин замолчал. К нему подошел штатский в сером и что-то шепнул на ухо. Они отошли в сторону. «Такие вот пироги», – пробормотал генерал Баканов. «Мы сами, как телята, тычемся носами. Но все равно это дело не твое, Анатолий Романович. Тянется оно так высоко, аж страшно». «В Кремль, что ли?» – усмехнулся Шкодин, чувствуя болезненное шевеление сердца в груди. В последнее время оно стало пошаливать. «Да гадливый, усмехнулся и Баканов. «Не мешай нам, ладно? Размотаем, я тебе лично все сообщу». Шкодин не ответил, глядя, как на дорожку выносят из сада и дома тела погибших спецназовцев.